Глава 93. С кислой миной я смотрела на зелье и понимала, что мне его предстоит выпить. Пока что я краем глаза наблюдала за тем, как Аларина смотрит в окно, словно пытается кого-то высмотреть. Служанка прибиралась в комнате. Посол спешно вышел, видимо, решив поговорить с королем. Пока изучала чужой герб и карту на стене, краем глаза я увидела прелюбопытнейшую картину. Служанка, осмотревшись, подошла к Аларине, а та словно невзначай уронила маленькую бумажку. Я видела, как тонкие пальцы разжались, а взгляд девушки на мгновение отвлекся от местных красот и указал служанке на ковер. «Насорили тут! Намусорили!» ворчала служанка, тут же подхватив бумажку с пола. Но к мусору она ее не бросила. Украдкой, спрятав ее за пояс, она продолжила уборку. Мои глаза сощурились, когда Ларина вздохнула и направилась в свою комнату, закрывая за собой двери. Все это произошло бы незаметно, если бы я не видела всей картины с самого начала. Записку. Протянула я руку к служанке, которая собиралась выйти в коридор. Какую? Спросила она в полголоса. Ту, которую вам только что передали. Улыбнулась я, требовательно поигрывая пальцами в воздухе. Я все видела. И если вы сейчас же мне ее не дадите, то об этом узнает посол. Нет у меня никакой записки, нахохлила служанка. С чего вы взяли? Пола возле окна, ответила я, не пускаю ее выйти. Я верну вам ее, как только прочитаю. У меня ничего нет, бурчала служанка, а я решила стоять насмерть. Она не повышала голос, пытаясь пропокинуть комнату как можно быстрее. Записку! прошипела я, выхватывая бумажку из ее пояса. Внезапно она стала такой испуганной, мягкой, и податливой, что у меня закрались нехорошие подозрения. Я не знаю, как вам сказать. «Почитала я красивый почерк, но я люблю вас. Я полюбила вас, как только впервые увидела, и теперь не могу найти покоя. Я каждый раз мечтаю о встрече с вами, но эта проклятая мадам все время мне мешает. Она все время рядом. О как! Я тут мешаю светлым чувством». Внезапно меня кольнула болючим уколом ревность, заставив стиснуть зубы. «А не дракону ли адресовано это милое послание?»